Рутен Коллинс. Цветы и пепел Предисловие Спроси любого обитателя руны, как ему жилось до возвышения человека, назвавшего себя «освободителем», и каждый с мечтательной тоской ответит «Какое чудесное было время! Божественное царствие справедливого правосудия!» Эра главенствования закона, а не силы меча и топора. Эпоха изобилия. Благодаря мудрым общество процветало. Не было нужды ни в тюрьмах, ни в наказательных институтах. Боги сами следили за тем, чтобы их заповеди соблюдались. Любой, кто осмеливался переступить Всевышний закон, немедленно подвергался безжалостной, но неизменно справедливой каре. Поэтому преступления в те времена были редки, и даже мысль о нарушении божественной воли вводила людей в трепет. Раз в десять лет мудрые избирали Алакса, которому предстояло от их имени править землями большого материка, Септимом — страной магов и ученых, Дакотой — державой свободных колдунов и искусных ремесленников, Аладев краем гордых рудокопов, Галладев — царством пустынников и караванщиков, Норгротом, владыкой морей, и Харной, королевством трудолюбивых фавнов. Все эти земли вместе составляли руну — единое государство, где не было границ и разногласий. Так говорили, так верили. Но тринадцать лет назад все рухнуло. Незримая, неотвратимая тень обрушилась на нашу идиллию. Неизвестно откуда взявшиеся ветницы — Взяли Высший Совет под свой контроль. Истинных мудрых то ли убили, то ли они сами ушли, никто не знал наверняка. Наверняка знали, что на их место пришли новые боги, лживые боги. Беспощадные нелюди от их имени вынудили гардвиков идти войной друг на друга. Всевышний закон пал, и вместе с ним пал альянс наций. На карте появилась новая империя, империя крови и зла. Наступило страшное время. Норград, столица западных земель, была разрушена. Следом за ней пала столица столиц Септимград, и избранная богами правительница материка вынуждена подалась в бега. Имперцы поймали и обезглавили ее под Изургом. Со смертью законного властителя и без того шаткий мир раскололся на части. Обездоленный и осиротевший народ потянулся на восток в поисках спасения. Дакота, богатейшая и плодороднейшая земля, первой объявившая себя независимой во время смуты, начала утопать в беженцах. И для нее наступила темная эпоха. Отрывок речи лиларейского жреца от первого числа Гоминуса Наше время. Примечание. Руна – главный континент Мидгарда Эйлис, окруженный водами четырех океанов – Вантурского с севера, Вечного с юга, Эвенгерского с востока и Теплого с запада. Алакс титул, присваиваемый Верховному правителю земель. Алакс обладает высшей государственной и военной властью, а также исключительным правом созывать мировые суды и внеочередные собрания. Ветницы, также известные как Ведьмы, один из магических народов Элиса. Высший Совет – Верховное Собрание, объединяющее генералов и правителей всех земель. Этот орган управляет ключевыми государственными и военными вопросами, принимая стратегические решения, влияющие на судьбы народов Руны. Гардвики – Сальвийского двуногие. разумное, прямоходящее существо, обитающее во всех мирах. Лилорейство – главенствующая религия руны, утверждающая, что Создатель является высшей сущностью бытия, а великий маг Гомин Тракториум – его сын, принесший себя в жертву ради спасения Мидгарда. Гомен также почитается как Создатель магических зеркал, обладающих великой силой. Гоминус. «Первый месяц весны на Элисе».